Глава 81. Делёж добычи. Я дотронулся до гвоздя в своём запястье и получен обломок скрежали восходящего. Получен обломок скрежали восходящего. Получен обломок скрежали восходящего. Получен обломок скрежали восходящего. Получена руна язык зверей. Руна умения ранг дерево. Получена руна искра. Руна заклинания ранг бронза. Получена руна огненный шар. Руна заклинания, ранг бронза. Получена руна метка охотника. Руна заклинания, ранг дерево. Получена руна владение мечом. Руна навык, ранг дерево. Получена руна велимин корень. Руна предмет, ранг дерево. Получена руна короткий меч. Руна предмет, ранг дерево. Получена малая руна развития, ранг дерево. Получена малая руна развития, ранг дерево. Получена малая руна развития, ранг дерево. «Богато высыпалась», – прокомментировал я. «Ты свою долю оставила у себя?» «Да», – кивнула Ви. «В общем-то, ничего интересного. Огненный шар уже выучила, а руну бронзового развития еще не применила. Но хотела вложить ее в физионику. Этот атрибут отвечает за силу, выносливость и внешний вид. Хочу стать красивей, а то похоже, что тебе недостаточно нравлюсь. Или эта руна тебе нужна?» «А руны развития лишними не бывают, но пусть у тебя пока будет». Отрицательно качнул я головой, пропуская провокацию мимо ушей. Сейчас посмотрим, что там есть в скряжах. Выбрав руну навык рунное искусство, я изучил её, безвозвратно истратив 12 капель звёздной крови на изучение. Грустно вздохнул, оценивая её количество, и изучил ещё навык тарана рывка, безвозвратно истратив ещё 6 капель ценной звёздной крови, которая расходовалась очень быстро, но не торопилась регенерировать. По моим наблюдениям, сейчас регенерировала по 3 капли в день. Я всё никак не мог восполнить её количество со времени первой битвы с ургами. Первое, на чём я испытал навык рунного искусства, пять чёрных проклятых рун, уже долго ждавших своего часа. И вот наконец в моей власти было их уничтожить. За каждую такую распулённую руну на мой счёт зачислялась одна звёздная монета и одна единица славы. Кроме этого, каждая руна содержала звёздную кровь, что меня особо порадовало. Рунное искусство бронзового ранга позволяло добыть из каждой уничтоженной руны от одной до семи капель звездной крови. Не густо, но, как говорится, на бесптичье и жопа соловей. Вышло всего пятнадцать капель. Но и то хорошо. Вскрыть осколки скрижали восходящего оказалось совсем несложно. Все четыре осколка содержали по шесть слотов, что в итоге увеличило вместимость моей скрижали на двенадцать слотов. Два выпотрошенных осколка я сразу отдал в Андер Аристер. Звездных монет не было вообще. Зато набралось аж 10 рун, все низшего качества. Руна заживления, руна заклинания, ранг дерева, руна быстрого бега, руна умения, ранг дерева, руна невосприимчивость к холоду, руна умения, ранг дерева, руна укрепление кожи, руна умения, ранг дерева. Остальные 6 были малыми рунами развития. Меня откровенно говоря, это немного кольнуло. Выходило, что при торговле с Гриви мы несколько продешевили. Я незамедлительно сообщил об этом Ви. На что та пожала плечами и спокойно ответила: "Они усилились бы тогда, может, нас уже доедали бы урги". "Это верно", согласился я. "Ты какие себе хочешь?" "Заживление и владение мечом у меня уже есть", сообщила она мне. "Я бы взяла искру или огненный шар. Это мощные боевые заклинания бронзового ранга, которых у меня вообще нет. Взяла бы короткий меч в качестве запасного оружия. Не отказалась бы от невосприимчивости к холоду. Так какой кто мне отказался греть?" Быстрый бег мне не помешал бы. Так и договорились. Я себе взял: Руна огненный шар, руна заклинания, ранг бронза. Руна заживление, руна заклинания, ранг дерево. Руна метка охотника, руна заклинания, ранг дерево. Руна укрепление кожи, руна умения, ранг дерево. Руна язык зверей, руна умения, ранг дерево. Руна владение мечом, руна навык, ранг дерево. Руна ветний корень, руна предмет, ранг дерево. и девять малых рун развития, ранг дерева. Больше остальных меня порадовал огненный шар. Это было по-настоящему без дураков серьезное заклинание, серьезно расширяющее мои возможности как боевой единицы. Руна «Огненный шар». Руна «Заклинание», качество бронза, активация, 12 капель звездной крови. Создает большой огненный шар, летящий в цель со средней скоростью и поджигающий в месте попадания все, что может гореть. Живые цели получают ожоги. Неживые и несгораемые разогреваются. Время действия 12 секунд. Время перезарядки 30 секунд. Текущий таймер перезарядки, готов к активации. Да, 12 капель для заклинания это дороговато. Но когда на кону стоит твоя собственная жизнь, не дай экономии. Руна заживления оказалась ровно тем, что было заявлено в названии. Она заживляла поверхностные раны и останавливала кровотечение. Со смертельными ранениями и переломами увечьями не справится. но и стоила всего шесть капель звездной крови. Руном метка охотника, так же как и заживление активация, стоила шесть капель звездной крови. Но польза ее была сомнительная. Теперь я мог поставить метку на любое живое и неживое, чтобы отслеживать это в течение одних древо суток, то есть древо день и древо ночь. Руна укрепления кожи, руна умения, качество дерева, активация, три капли звездной крови. При активации делают кожу значительно прочней и эластичной. тем самым предохраняя ее от повреждений. Срок действия – 4 минуты. Время перезарядки – 1 час. Текущий таймер перезарядки готова к активации. Не думаю, что укрепление кожи способно защитить от сабельного удара или пули, но стоит недорого, пусть будет. Продать или обменять ее никогда не поздно. Язык зверей оказался умением. Нет, не говорить со зверями, но он временно исключал заклинателя в качестве добычи и угрозы. Зачем и в каких случаях мне могло пригодиться такое умение – Пока было решительно неясно, но пусть будет. Ведьмин корень оказался руной предметом, призывающим корень с наркотическим действием, употребляемый при помощи жевания и вырубающему употребившего надёжно и надолго. Руну владения мечом и разглядывал несколько секунд, разрываясь между желанием её изучить и жадностью. Вот потрачу я сейчас звёздную кровь, а завтра мне её не хватит в бою. Заметив мои колебания, Витория спросила, почему я такой насупленный. Ответил ей «Жаль мне звездную кровь тратить на то, чтобы научиться владеть мечом». Собеседница рассмеялась и сказала. «Звездная кровь важна, но на нашем низком уровне развития важнее быть универсальными бойцами, способными и заклинания изредка применить, и оружием владеть. Эта руна обочит тебя владением всем клинковым оружием. Учи, не сомневайся». Я безвозвратно расстался с еще шестью каплями звездной крови. «У меня есть еще один вопрос, Ви». «Давай», — великодушно бросила мне она. Давай свои вопросы, небесный. Можешь мне рассказать про атрибуты на бронзовом уровне? У меня есть руна развития для этого ранга, а в какой вложить непонятно. Ого, бронзовые руны развития. Хмыкнула она. Чувствую, что в Аркадон мы доберёмся уже серебром. Или у тебя и серебряное руна развития имеется? С одной стороны, распространяться на этот счёт мне не хотелось, а с другой эта Виктория спашёт мне сегодня жизнь. Имеется. Но я решил её приберечь до того, как доберусь до серебра. Повисло молчание. Вендер Аристер смотрела на меня со странным выражением, а потом задала вопрос. «Ты ведь сейчас не шутишь со мной?» «Нет, какие уж тут шутки». «А тебе не приходило в голову, что ты до серебра можешь просто не успеть дожить?» скептически заметила Витория. «Мы вообще-то очень быстро сейчас живем и имеем нехилые такие шансы погибнуть молодыми и красивыми, во цвете лет. Тебе такое в голову не приходило, Небесный?» «Приходило», признался я. «Каждый день приходит».